Глава 34. «Ты не бросила Эмира, хотя могла», зайдя в дом, говорит Тимур, кивая на бегающего по комнате мальчика. «Не могла. И не стала бы. Это наш ребенок. Пусть не родной, но наш». Твое сердце за нас двоих бьется. Приобнимая меня, шепчет мне на ухо мужчина и лбом прикасается к моему виску. Вдыхаю его запах, и голова кружится. Как же сильно я скучала по нему. Каждую минуту. Невероятно просто. Нет, Тимур, у тебя тоже есть сердце. Я знаю. Иначе ты бы не спасал меня тогда на казни. И сейчас снова. От наркотиков бы не спасал. Амели бы не спасал. И мира бы не забрал себе. Не рисковал бы так, если бы ничего не чувствовал к нам. Беру Тимура за руку, осторожно. Поднимаю голову. И в глаза яркие серебристые смотрю. Любимые глаза моего зверя. Я не могу словами передать, что тут у меня. «Сильная. Такое сильное, Ась!» Шепчет небеса и я киваю. «У меня то же самое внутри. Трепетное, теплое к нему. Садимся на диван. Тимур руки моей не отпускает. Совсем не отпускает от себя. А я и не хочу. Тимур, расскажи мне правду про моего отца». Мужчина весь напрягается, и я вижу, что ему сложно говорить. Но я все же хочу знать правду. «Твой отец посадил Булата на 15 лет. Коршунов вел его дело которое было засекречено. Булат ему отомстил, вынудив тогда признаться Сергея в том, чего он не совершал. Он шантажировал его. Сергей сказал при мне то, что Булат хотел услышать, чтобы спасти тебя и свою жену. Чтобы у вас был шанс. Но не получилось. Твоя родная мать умерла от рака, а тебя отдали в дом, Откуда уже усыновили? Булат знал, что ты есть с самого рождения, а я ему просто верил. Как отцу родному верил тому, кто ребенка нашего похитил чтобы потом сделать с ней то же самое, что и со мной. Ась, ты не дочь монстра. Это я монстр. Тут же за руку его беру сильнее, хватаю, прижимаюсь к бесу. Ты был тогда ребенком. Ты не мог знать, не мог. Вижу, как на лице беса боль проявляется. Невыносимая, невосполнимая ничем. Он руки мои берет и к губам подносит. Целует, тяжело дыша. Мне жаль, девочка. Я ненавидел тебя. Я тебя презирал тогда как настоящий убийца гулял на свободе. «Тимур, иди ко мне». Мужчина наклоняется, я тянусь к нему. Прикасаюсь к его губам. Жесткая щетина колется, но мне все равно приятно. Он целует меня страстно, а я отвечаю. Нежно, осторожно. Чувствуя внутри огромный трепет, боль и тепло. Нас прерывает Виктор, который резко пятится назад, видя хищный взгляд беса. «Ах ты сволочь!» «Тимур, не надо!» Тут же за руку его хватаю, предвидя, что бес сделает с Виктором за обман. Но он с легкостью высвобождает свою руку и подходит вплотную к Виктору. Они молчат. Стоят напротив друг друга, и я замираю, ожидая, что бес сейчас просто оторвет Виктору голову за то, что тот обманул его, инсценировав мою смерть и детей. Но спустя минуту Виктор осторожно протягивает руку бесу. «Прости. Моя задача – оберегать вас тут всех». Я не мог сказать, пока Ася сама не решила. Мне очень жаль, что ты этот ад пережил, правда. Я хотел как лучше. Знаю. Но не делай так больше. Никогда. Басит бес и крепко пожимает руку Виктору. А после оборачивается ко мне. Мы переглядываемся с ним взглядами. И я нахожу понимание в его глазах. Ни злость, ни дикость, как я думала. Он меня по стенке за это все размажет. А понимание. Он понял меня. А я его. Наконец-то. «Мама, смотри!» Амели носится с шоколадными конфетами в руках, а после прячется за моими ногами. Глазки на меня серебристые вскидывает, словно хочет что-то сказать. «Что, малыш?» «Ему! Дай ему!» Кивает боязливо на Тимура. «Пойди и дай сама. Давай, не бойся. Позови его». Амели прикусывает губу и переводит взгляд на Тимура, который даже не двигается. Вижу, что не хочет напугать ее. С Эмиром он намного более свободно себя ведет. Но только не с ней. Малышка осторожно к нему подходит, становясь напротив, и задирает голову, чтобы увидеть высокого Тимура. «Хочешь конфетку?» Смотрю на Тимура и слез сдержать не могу. Он напрягся весь, коротко кивает. «Да, очень хочу. Спасибо, птичка». Присев на корточки, Тимур осторожно берет конфету из маленькой ладони Амели. И приобнимает ее, смотря на меня. Я вижу, как блестят его глаза от счастья и боли. Он ее отец. Они так похожи. Мы начинаем все заново. Мы это заслужили.